«Ракеты выпущены», — констатировал Искин корабля. До смерти Галилео и его пассажиров оставались считанные минуты, которые таяли, уносясь из той вечности, что впереди, в ту, что осталось за спиной. Словно дразня, они показывали свой лик и тут же исчезали. Алиса открыла глаза. Притянула сидящего рядом Майка и поцеловала его в губы со всем жаром, на который была способна. Эдгар отвернулся. Шарлин все еще продолжала упорствовать. Ей казалось, еще миг и у нее все получится. Она изо всех сил сжимала руку Арнольда, но даже это не помогало. Катастрофически не хватало практики. А вот и они. «Как-то совсем по-доброму», — сказал Яркелит. Шарлин открыла глаза и вместе со всеми увидела на экране инверсионные следы трех ракет. «Как-то глупо все вышло, да?» — она притянула к себе Арнольда. Тот ответил ей взаимностью, и вот их губы тоже слились в поцелуе. Яркий лед поймал взгляд Эдгара, и они улыбнулись друг другу так, словно дружили тысячи лет. Внимание, экипажу приготовиться! Тон Галилео стал до неприличия официальным. До контакта со встречным объектом десять, девять, восемь. На счете три космический корабль накрыла непроницаемая тьма.